Эмпион, немного напуганный тем, что за прошедшее десятилетие в доме Фезерстоунов ничего не изменилось, любезно улыбнулся, снял пальто и шляпу. «Как поживает ваш ревматизм?» – спросил он. Он боялся ошибиться, назвав ее по имени, но помнил о ее болезни. Его любезность была вознаграждена. «Почти не скрывая удовольствия, она ответила, – все еще мучает меня, сэр». Благодарю вас. Потом она направилась по длинному, обшитому панелями коридору, поскрипывая белым накрахмальным фартуком и стуча тяжелыми башмаками по цветному кафелю. Спустя мгновение Кемпион увидел своего старого приятеля. Маркус Фезерстоун поднялся с кресла с высокой спинкой, стоявшего перед камином, и направился ему навстречу. Это был высокий мужчина, примерно 28 лет, отроду, наружность которого соответствовала его возрасту и воспитанию. Он был одет с нарочитой небрежностью, костюм хорошего покроя был ему явно великоват, а вьющиеся серо-каштановые волосы были слегка растрёпаны и немного длинноваты с точки зрения тогдашней моды. Его худое, аскетичное лицо было довольно красивым, хотя по его поведению было видно, что ему очень хочется выглядеть старше и солиднее своих лет. Но в момент встречи, несмотря на попытки продемонстрировать некоторое превосходство над кемпионом он был в самой настоящей панике. Он пересек комнату и пожал руку Кэмпиону. «Привет, Кэмпион, я так рад вашему приезду», — сказал он. «Боюсь, то, что я считал мухой, оказалось все-таки слоном». «Не хотите ли подкрепиться?» — спросил он, указав на обеденный стол. Он говорил короткими фразами, что производило впечатление робости, совершенно не вязавшееся с его вполне непринужденными манерами. В ярком свете огромной хрустальной люстры, висевшей над столом, лицо Кэмпиона казалось еще менее выразительным, чем обычно, а когда он заговорил, его голос звучал нерешительно и не выражал никаких эмоций. «Я просмотрел газеты перед тем, как сюда приехать», — сказал он. «Плохо дело». Маркус посмотрел на него внимательно, но лицо его приятеля было серьезным и только. Кэмпион продолжал говорить, как всегда, перепрыгивая с одной мысли на другую, что так раздражало многих его знакомых. «Я высадил мисс Блаунд у Сократы Склоус. Очаровательная девушка, примите мои поздравления, Маркус». Слишком яркий свет, полированное ореховое дерево и сверкающие серебряные приборы в сочетании с прохладным воздухом комнаты каким-то образом подчеркивали формальный характер неожиданной встречи старых знакомых. Кэмпион принимал все более и более отстраненный вид, а Маркус, который был холодноват от природы, через некоторое время и вовсе замолчал. кемпион отведал холодной свинины с серьезностью, соответствующим моменту. Маркус вежливо ухаживал за ним, в точности следуя правилам этикета, в соответствии с которыми вновь прибывшего гостя нужно было немедленно накормить и желательно какими-нибудь холодными закусками. Что же касается Кэмпиона, он, казалось, не видел в этой ситуации ничего необычного. Похоже было, что угощаться ветчиной на месте случившейся трагедии было для него самым обычным делом. Только покончив с трапезой и вежливо приняв предложенную ему сигарету, он взглянул на Маркуса с любезной улыбкой и непринужденным тоном, слегка повысив голос, спросил, «Много ли убийств случается у вас в это время года?» Маркус в изумлении уставился на него и медленно покрылся краской. «Вы все такой же шут, проклятый, Кэмпион!» – взорвался он. «У меня было чувство, что вы надо мной потешаетесь все это время, пока вы ели». «И вовсе нет», – ответил Кэмпион. «Я просто вспоминал. Вы ведь получили вашу голубую университетскую форму за хорошие манеры, не так ли?» Маркус улыбнулся что сразу придало его лицу более человечный вид. Но уже в следующий момент он снова стал серьезен и обеспокоен. «Послушайте», — начал он, — «мне не хочется, чтобы вы думали, что я вызвал вас сюда по ничтожному поводу. Дело в том, что я действительно нахожусь в полной растерянности», — нерешительно добавил он. Кэмпион взмахнул рукой и запротестовал. Дорогой мой, ну, конечно, я взял, сделаю все, что смогу. Эти слова, видимо, успокоили Маркуса. Страдающая ревматизмом горничная пришла убрать со стола, и он предложил кемпиону перебраться в кабинет. Поднимаясь по узкой отполированной дубовой лестнице, он еще раз с извиняющимся видом повернулся к Кэмпиону. «Я думаю, для вас такие вещи довольно привычны», – проговорил он, – «но меня, признаюсь, это совершенно выбило из колеи». Ну, «Я редко имею дело больше, чем с одним убийством в квартал», – скромно ответил Кэмпион. Комната, в которой они оказались, представляла собой типичный кембриджский кабинет. Эстетически выдержанный, строгий, и, если не считать двух глубоких кресел у камина – не особенно удобный. Как только они вошли в комнату, жесткошерстный фокстерьер, у которого явно была безупречная родословная, поднялся с каминного коврика и неторопливо подошел познакомиться с гостем. Маркус поспешил представить их друг другу. «Его зовут Фун», — сказал он. «Это от нашей фамилии, записанной у него в родословной». К некоторому смущению хозяина кемпион пожал псу лапу. Тому, похоже, понравилась такая вежливость, потому что он проводил их до камина и подождал, пока они усядутся в кресло, после чего снова улегся на прежнее место, где и пребывал все остальное время, подчеркивая, как и его хозяин, всем своим видом свое благородное происхождение». Между тем, Маркус Фезерстоун в этот момент являл собой довольно жалкое зрелище человека, который во всех обычных житейских проявлениях следовал жестким правилам, избавлявшим его от лишних размышлений, и вдруг столкнулся с такой ситуацией, в которой даже лучшие из людей не знают, как себя вести. «Понимаете, Кэмпион, — вдруг произнес он после того, как они уселись с кресла, — Джойс оказалась самой гущей событий, и вот это меня беспокоит больше всего. Кэмпион кивнул. «Я понимаю», — сказал он. «Скорее расскажите мне все. Полагаю, мистер Силли был вашим другом?»